Военная группа Несколько подсудимых в этом процессе, главных преступников войны, как бы образуют группу собственно военных. Если оставить в стране Геринга как фигуру совершенно специфическую и политика, и хозяйственника, и военного в одном лице, то мне надо будет назвать Кейтеля, Йодля, д е н н и ц а и Редера. В процессе судебного следствия в отношении этих лиц также были не только полностью подтверждены все данные обвинительного заключения, но оснований к обвинению стало еще больше. Документальные доказательства, показания свидетелей, в том числе частично и тех, которых вызывали по ходатайству защиты, не могли не лечь тяжким грузом на чашу весов обвинения. Защитники этих подсудимых пытались убедить в том, что их подзащитные в о л е судьбы против своего желания стали участниками зловещей трагедии. Сами подсудимые Кейтель, Йодель, Дениц и Редер здесь, на суде, пытались выступить в роли благородных простаков. Надо отдать справедливость, что в меру своих сил защита помогла им в этом деле. Мы слышали много о чести солдата, о воинской дисциплине, о верности долгу и присяге. о в ы н у ж д е н н м в связи с этим выполнении ими г и т л е р с к и х приказов, даже тех, которые вызывали в их душах сомнения и прямой протест. Такое освещение их позиции совершенно искажает реальное положение вещей. Я считал бы нужным перед тем, как говорить о виновности Кейтеля, Йодля, Денниса и Редера, поставить и разрешить четыре вопроса. Первый. Знали ли эти подсудимые, что гитлеровская Германия в нарушении международных обязательств готовит целую серию агрессивных, захватнических, грабительских войн? Второй. Принимали ли они сами активное участие в планировании, подготовке, развязывании и проведении этих войн? Третий. Виновны ли они в циничном попрании законов и обычаев войны? Четвертый. Отвечают ли они за зверски растерзанных и уничтоженных мирных жителей, за потопленные пассажирские и госпитальные пароходы, за города и деревни, уничтоженные военной м а ш и н ы Гитлеровского рейха? Я думаю, что после столь тщательного судебного расследования каждый, кто не хочет сознательно заблуждаться, ответит утвердительно на все эти четыре вопроса. Представленные суду документальные доказательства с полной очевидностью подтвердили виновность военной группы преступников в т е х ч а й ш и х преступлениях, их активное участие в планировании и осуществлении общего преступного заговора. То обстоятельство, что совершали эти преступления люди в военных мундирах, не только не снижает, а, как мне представляется, существенно усиливает их ответственность. Как можно им в оправдании ссылаться на долг солдата, честь офицера на обязанности выполнить приказ? Да разве можно с долгом солдата и честью офицера совместить расстрелы без суда и клеймения военнопленных, массовое уничтожение женщин, стариков и детей? Единственное правильное, реальное объяснение тому удивительному факту, что эти генералы и адмиралы занимались грязными, по существу уголовными преступлениями, Состоит в том, что они были генералами и адмиралами гитлеровской формации. Это люди особого качества. Это фашисты в военных мундирах, душой и телом преданные фашистскому режиму. Именно этим нужно объяснить, что Гитлер приблизил их к себе и с т о длительно сотрудничал с ними. Этим только можно объяснить, что они сотрудничали с Гитлером в совершении беспримерных в истории гнуснейших преступлений. Они друг другу вполне подходили и друг друга вполне понимали.